Сара и Абрам идут на свадьбу. Сара спрашивает: "Абрам, ты сколько положил в конверт?" Сага: "Подожди, что, конверт уже сам по себе денег уже не стоит?"